День пятый. Вечер. «Значит, Гидеор Адалет, вы говорите, что система не работает», нарочито медленно сказал Бернард Вандин, руководитель императорской тайной полиции, что Немезеда ошибочно внесла гражданского в лист целей, что после этого она самостоятельно оттуда его удалила и что внесенный, согласно утвержденного рапорта, Под несколькими подписями «террорист» террористом не является, а просто случайная жертва, так?» Кейт кивнула, поскольку говорить что-то еще было бессмысленно. Бернард вандин сверлил ее глазами. Формально она хоть и стала помощником императорского обсерватора, но оставалась Дигерином и все еще должна была выполнять приказы своего руководства. Только теперь их нужно было согласовывать у Айскадера. Обсерватор же отчитывался непосредственно магистру внутренней безопасности империи. Так что Кейт нарушила неформальные правила, вернувшись к своему старому руководителю без разрешения нового. «И вы пришли ко мне с рапортом», — Вандин показал написанный лист. «Думаете, что это решит все наши проблемы? Знаете что?» Он набрал воздуха и начал орать. «Тогда какого хрена вы вообще это устроили?» «Что за хуйня? Что сначала вероятность была одна, а потом другая?» «Так не бывает. Вы выстрелили наугад, а пытаетесь все свалить на систему?» «Нет уж, дорогуша, это ваш собственный промах, и вы на нас его не спихнете!» Вандин устало опустился в кресло. «Я вас разочарован, гидор Вам выдали дворянское звание императорским указом. Вы назначены помощником обсерватора, сам магистр!» «Вдумайтесь, только сам магистр Айва Дарнелиус рекомендовал вас перед императором для завтрашней сверхответственной миссии, а вы...» Он посмотрел на нее и добавил грустным голосом. «Вы просто хотите всех нас подставить, чтобы банка гвардия надрали нам жопы?» Он вздохнул, налил воды и выпил залпом весь стакан. «Не могли, что ли, взять ответственность на себя сразу, как только подстрелили того придурка? Нет, вы дождались, когда братство Дегеринов пришло вам на помощь, а потом решили от этого отказаться? Вы хоть понимаете, что такое братство Дегеринов? Это же братство на всю жизнь, и что вы хотите добиться?» Чтобы гвардия и банк на высших совещаниях скакали перед императором, говоря, что Дигерины убивают невиновных, а система Немезида не работает? Не бывать этому!» Он вздохнул и успокоился. Дальше говорил очень спокойно. «Я дам вам еще один шанс. Мы забываем об этом разговоре. Вы продолжаете работу. Вы встречаете гостей из Квестуры, а потом...» «Когда пройдет саммит, и большая черепаха уедет домой, мы посмотрим, как с вами поступить. Может быть, нам и не придется ни о чем волноваться, если все будет гладко и без проблем». А этого... Он достал сигару, неприятно облизав кончик языком, прикурил спичкой и поджег рапорт. «Этого не было. Теперь вы свободны. Но если хоть раз где-то об этом скажете... Вы разве не слышали?» «Вон отсюда! Вон!» Он положил горящую бумагу в пепельницу и ударил кулаком по столу. Вышло не очень громко. Кейт вышла из кабинета Вандина с горящим лицом. Стоило догадаться, что даже визит к начальству не решит ее проблем. И теперь не избежать неприятного разговора с обсерватором, когда Вандин пожалуется Айскадеру. «Ну и пусть, все это ничто по сравнению с тем...» когда пуля из палача обрывает жизнь. Да и настоящая цель визита была в другом. Несколько дигеринов столпились у висящего в коридоре стенда. Кейт прошла чуть помедленнее, глядя, на что они уставились. В разделе доски славы висело цветное фото Юлиана Каринаса, который стоял в гордой позе с поднятым пистолетом, наступая на голову мертвого Ника Райвенкова. «Хорош чертяка», — сказал кто-то из Дигеринов. «И что, он теперь будет на пропагандистских плакатах? Похоже на то. Причем говорят, что этого парня подстрелил кто-то другой и...» «Расходимся», — подошел Беньян Уст, бывший руководитель Кейт. Бен казался очень мрачным, что на него никак не похоже. Он сорвал снимок Каринеса, смял и бросил в корзину. «А что такое, Бен?» — спросила Кейт. Беньян задумался и ответил. Только что позвонили из Морга. Карина разбился на машине сегодня днем. На смерть? Да. Он любил гонять, произнес кто-то из Дигеринов. Столько тачек перебил. А где это было? Кахины говорили, что он на огромной скорости поехал мимо двух старых сук. Идиот, сказал Дигерин, и остальные закивали. Там же нельзя ездить. Согласен, Бен Уст вздохнул и поднял голову. «Ну и что вы встали? Давайте за работу!» Дигерины начали расходиться, но остановились и вытянулись, когда увидели чем-то встревоженного Хадена Айскадара. «Адолет за мной», — сказал он и присмотрелся к остальным. «Уст, ты тоже. Давай лучше к тебе». Едва дверь в кабинет Бена Уста закрылась, Хаден продолжил. «Убит Джамуш Амир». «Убит?» — удивился Бен. «Да...» Причем кто-то пытался выставить дело как несчастный случай, и местная полиция клюнула, поэтому я узнал только сейчас. Яд, но все свидетели как один говорит, что тот подавился, а еще умудрились сломать ему шею, пока оказывали помощь. Приказал отправить тело Кариноса на вскрытие, двое из стройки мертвы. «Я найду по цене», — сказал Бен Уст, взявшись за телефон. «Дежурный». «Мне плевать как, но чтобы Франко Пацини был у меня в кабинете через час. Ищите, где хотите». Он положил трубку и посмотрел на Айскадера. «Вы полагаете, эти случаи связаны?» «Не знаю», — ответил Хаден. «Прошло много времени, а оба дела были у местной полиции. Но мы должны...» Зазвонил телефон. Бен переглянулся с Айскадером и взял трубку. «Мертв», — сказал уст через минуту. «Самоубийство в клубе «Старый дворец». Тело забрали Мутахавира». «Это неспроста», – задумчивым голосом сказал Хаден. «Я иду к Вандину. А вы, Уст, объявите тревогу. Убито три офицера. Целая оперативная группа. Это нападение». Кейт освободилась только под утро. Она опять поехала в то место, где ей не должны быть рады. Кот спокойно ел, пока Кейт сидела на диване. «Интересно». «Значит ли это, что я следующая?» Спросила она вслух. «Убиты Сардан и Тридигерина. Все, кто был на операции и знал о подлоге. Убита куча террористов из Адвента на следующий день. Что бы это значило, мистер Кот?» Кот запрыгнул к ней на колени, и Кейт его погладила. Ее внимание привлекла надпись на ошейнике, выведенная каллиграфическим почерком. «Тебя зовут Марк Тулей?» Спросила она. «А то ты так и не представился». Марк Тулей не ответил, только начал укладываться поудобнее. «Я все же должна разобраться, что случилось в тот день», Адалет показала коту маленький блестящий кулончик. «Внутри – вдвижная панелька и провод, чтобы можно было подключить это устройство к любому компьютеру в участке дегеринов. Личный ключ начальника тайной полиции, который имеет доступ ко всем базам и системе Немезида». А еще к засекреченным файлам погибшего парня и его отца. Кейт позаимствовала ключ, пока выслушивала аннотацию от Вандина. Ради этого она и пришла к нему. Осталось только найти способ воспользоваться ключом так, чтобы начальник не хватился пропажи. Но завтра прибывают важные гости, а послезавтра прием. Вандину будет некогда. Всего два дня, чтобы разобраться. Кот потрогал кулун лапкой, собираясь играть. «Вот я и совершила очередное преступление», — сказала Кейт. «Воровство, но с этим я разберусь. Я увижу в логах Немезиды, что там был сбой, или что кто-то менял там записи, чтобы я выстрелила. Скажи, что я безумная, что кому желать гибели твоему хозяину? Да, он не сделал никому ничего дурного, но это дело нечистое, будь уверен. Я все узнаю, если только убийца не заберет меня раньше». Странно, но это не пугало. Была лишь одна мысль – успеть воспользоваться ключом начальника до этого момента и узнать правду. Ведь она все-таки дегирин и давала присягу служить императору, империи, закону и людям. Правда, в последнее время она занималась совсем не тем, ради чего пошла в тайную полицию.